И вот далеко растянувшийся траурный поезд медленно-медленно двинулся в долгий путь по мокрым серым улицам, через городские ворота и дальше длинной аллеи, под облетевшими, дрожащими от ветра и непрерывно моросящего дождя деревьями, туда, на кладбище, где под звуки похоронного марша, раздавшиеся из оголенного кустарника, Все вышли из экипажей, чтобы по вязким глинистым дорожкам последовать за гробом на опушку кладбищенской рощи. Там, осененный большим крестом из песчаника, высился готический фронтон наследственной Буденброковской усыпальницы. И рядом с черной ямой, по бокам, убранной мокрым дерном, лежала каменная плита с высеченными на ней рельефными изображениями фамильного герба. Новой пришелеце уже было уготовано место глубоко под землей. В последние дни усыпальницу убрали под присмотром сенатора и сдвинули в сторону останки старых Буденброков. Музыка смолкла, и гроб, поддерживаемый канатами, закачался над выложенной камнем могилой. Когда же он с легким стуком коснулся дна, пастор Прингсгейм успевший надеть напульсники заговорил снова его поставленный голос отчетливо благочестиво и патетично разносился в холодном и тихом осеннем воздухе над открытой могилой и склоненными головами присутствующих наконец он приблизился к могиле и назвав усопшую полным именем осенил гроб широким крестом когда он отговорил и мужчины все, как один, в чёрных перчатках заслонили лица цилиндрами, чтобы сотворить тихую молитву. Сквозь облака проглянуло блёклое солнце. Дождь перестал, и в шорох редких капель, падающих с кустов и деревьев, время от времени врывался короткий, тоненький и вопросительный птичий щебет. Потом все стали подходить к сыновьям и брату покойной, чтобы еще раз пожать руку. Томас Буденброк в пальто из темной плотной материи, осыпанный мелкими серебристыми капельками дождя, стоял во время всей церемонии между христианом и дядей Юстусом. В последнее время он располнел единственный признак постарения, отпечатлевшийся на его холеной внешности. От острых, вытянутых щипцами усов Его щеки казались еще круглее, но они были землистого цвета, без кровинки, без жизни. Его слегка покрасневшие глаза на мгновение учтиво и утомленно останавливались на лице каждого, кто пожимал ему руку. Глава 4 Через неделю в кабинете сенатора Буденброка в кожаном кресле у письменного стола Сидел маленький старичок с гладко выбритым лицом. Седые космонии спадали на его лоб и виски. Он сгорбился, положив острый подбородок на руки, скрещенные на набалдашнике трости. И злобно поджав искривленные сатанинской гримасой губы, снизу вверх смотрел на сенатора таким пронзительным, коварным и страшным взглядом, что становилось непонятным, зачем тот принимает у себя подобного злодея. Но Томас Буденброк без каких бы то ни было признаков беспокойства удобно сидел в своем кресле и беседовал с этим демоническим старцем как с безобиднейшим бюргером. Шеф фирмы Иоган Буденброк и маклер Зигизмунд Гош обсуждали, какую цену можно спросить, за старый дом на Мэнгштрассе. На это им потребовалось немало времени, ибо цену, названную господином Гошем, 28 тысяч таллеров, сенатор счел слишком низкой, тогда как маклер, призывая в свидетели всю преисподнюю, клялся, что накинуть еще хоть грош сверх этой суммы может только отъявленный безумец. Томас Буденброк ссылался на центральное положение и из ряда вон выходящую обширность участка. Но Маклер Гош, шипя и кусая губы, сдавленным голосом сопровождая свои слова устрашающими жестами, произнес рацию о потрясающем риске, на который он идет, рацию столь красочную и убедительную, что ее можно было бы назвать поэмой. Когда, кому, за какую цену сумеет он сбыть этот дом? Часто ли на протяжении веков находятся покупатели на столь огромный участок? Или, может быть, его досточтимому собеседнику стало известно, что завтра бюхенским поездом в город прибудет индийский набоб с тем, чтобы поселиться в Буденброковском доме? Он, Зигизмунд Гош, прогорит с этим домом, обязательно прогорит. И тогда он конченный человек. У него уже не достанет времени подняться, ибо скоро-скоро пробьет его час. Уже могильщики вооружились заступами, чтобы рыть ему могилу. Да, могилу! И так как последний оборот пришел всему по вкусу, то он еще добавил что-то о злобствующих лемурах и комьях земли, с глухим стуком ударяющихся о крышку гроба. Но сенатор не сдавался. Он выдвинул соображение о том, что участок весьма удобен для раздела между несколькими покупателями, подчеркнул ответственность, которую берет на себя перед сестрой и братом, и упорно стоял на цене в 30 тысяч таллеров. Поэтому ему пришлось еще раз со смешанным чувством досады и удовольствия выслушать искуснейшее возражение господина Гоша. Собеседование продолжалось добрых два часа, во меме которых Маклер сумел всесторонне показать свое актерское мастерство. Он играл сложнейшую роль лицемерного злодея. «Господин сенатор, мой юный покровитель, соглашайтесь на 84 тысячи марок. Их предлагает вам старый честный человек» говорил он сладким голосом, склонив голову на плечо и стараясь вызвать простодушную улыбку на своей демонической физиономии. При этом он протягивал к собеседнику большие белые руки с длинными дрожащими пальцами, но все это было ложью и предательством. Ребенок мог бы догадаться, что под этой лицемерной маской с отвратительной усмешкой скалит зубы прожженный негодяй. Наконец, Томас Буденброк заявил, что ему нужен известный срок поразмыслить и посоветоваться с родными, прежде чем согласиться на 28 тысяч Таллеров. Хотя вряд ли он когда-нибудь даст на это согласие. А пока что он заговорил о другом. Осведомился о том, как вообще идут дела Маклера Гоши. Поинтересовался его здоровьем. У Маклера Гоши все обстояло из рук вон плохо. Широким и красивым жестом он отвел даже самое предположение о его благополучном житье-бытие. Близится старость. Нет, не близится, она уже настала. И могильщики взялись за свои заступы. По вечерам он с трудом подносит губам стакан Грога. Так чертовски у него трясется рука. «Проклятьями тут не поможешь». Воля уже не торжествует над природой. И все же жизнь позади, но не такая уж бедная впечатлениями жизнь. Открытыми глазами всегда взирал он на мир. Революции и войны принеслись в мире, их волны, образно выражаясь, бились и о его сердце. Да, черт возьми! Совсем иные были времена, когда в день исторического заседания Городской думы Он бок, бок с отцом-сенатор, с консулом иоганом Буденброком. Смирил натиск разъярённой черни. Да, всех ужаснее чудовищ в своём безумстве человек. Нет, не бедна была его жизнь. И внутренне не бедна. Чёрт возьми, он чувствовал в себе силу. А какова сила, таков и идеал, говорит Фейербах. И теперь, еще даже теперь, душа его не оскудела. Сердце осталось юным. Ему и мой сейчас, как прежде, доступны великие страсти. также бережно хранит он свои идеалы, никогда не поступается ими. Вместе с ними он сойдет в могилу, иначе и быть не может. Но разве идеалы существуют за тем, чтобы люди достигали, осуществляли их? Отнюдь нет. Небесных звезд желать нельзя. Надежда. О, да, надежда, а не свершение. Были прекраснейшим даром моей жизни. Надежда, как она не обманчиво, по крайней мере, ведет нас приятным путем к концу жизни. Это сказал Ларош Фуко. Прекрасно, не правда ли? Впрочем, сенатору, его досточтимому другу и покровителю, можно этого и не знать. Тому, кого высоко взнесли волны жизни, тому, чье чело веяно дыханием счастья, не надо помнить об этом. Но человек, оставшийся в низинах жизни и всегда грезивший во мгле, нуждается в этих словах. «Вы счастливцы!» Внезапно сказал он, дотрагиваясь рукой до колена сенатора и, глядя на него затуманенным взором, «Да, да, не отрицайте этого. Не берите греха на душу. Вы счастливец, вы держите счастье в руках. Вы ротоборствовали жизнью и отвоевали себе счастье. Отвоевали твердой рукой, твердой десницей», — поправился он. Ему претило близкое соседство Руси, В руках и рукой. Он умолк. И, не слушая реплики сенатора, отклонявшего от себя наименование счастливца, продолжал мрачно и мечтательно смотреть ему прямо в лицо. Потом вдруг выпрямился в кресле. «Мы с вами заболтались, а встреча у нас деловая. Время дорого, не будем терять его на размышления. Слушайте, что я вам скажу. Только для вас». Вы понимаете меня? Для вас. Ибо, казалось, маклергош вот-вот снова пустится в прекраснодушные рассуждения. Но он порывисто поднялся и, сделав округлый, широкий, страстный жест, громко воскликнул. «Двадцать тысяч талеров! Восемьдесят тысяч марок за дом вашей матери! По рукам?» и сенатор Буденброк согласился. Госпожа Перманедер, как и следовало ожидать, нашла такую цену до смешного низкой. Если бы кто-нибудь из уважения к воспоминаниям, связывающим ее с этим домом, отсчитал бы ей за него миллион чистоганом, она признала бы это поступком порядочного человека, не более. Впрочем, она быстро примирилась с цифрой, которую ей назвал брат, так как уже целиком была погружена в планы будущего. Она всей душой радовалась прекрасной обстановке, которой ей досталась. И хотя никто еще не собирался выгонять ее из родительского дома, Ретива занялась подысканием квартиры для себя, дочери и внучки. Прощание будет трудным, конечно. Одна мысль об этом нагоняла ей слезы на глаза – Но с другой стороны, в перспективе обновления и перемены тоже была своя прелесть. Разве это не похоже на новое, в четвертый раз предпринимаемое устройство жизни? Опять она осматривала квартиры, опять договаривала с собойщиком Якобсом, опять бегала по лавкам в поисках портьер и ковровых дорожек. Сердце ее билось, радостью билось сердце этой старой закалённой жизнью женщины. Так шли недели, 4 пять, шесть недель. Выпал первый снег, настала зима, дрова уже трещали в печках, и броки с грустью думали о том, как пройдёт на сей раз Рождество. Но тут вдруг произошло событие, событие весьма драматическое, уж во всяком случае в высшей степени неожиданная Ход вещей принял оборот, достойный всеобщего внимания и действительно его снискавший. Случилось. Стряслось такое, что госпожа Перманедер в разгаре хлопот и суеты вдруг оцепенела и обмерла. «Томас», — проговорила она, — «уж не сошла ли я с ума? Или маклер Гош бредит? Не может быть». Это слишком нелепо, невероятно, слишком продолжать она не могла и только изо всей силы сдавливала руками виски.